когда период колебаний почвы гораздо короче собственного периода маятника, и при этом отпадает важнейшее неудобство, отмеченное в предыдущем случае. Но с другой стороны, такое устройство не будет усиливать в достаточной степени амплитуду колебаний почвы, и для того, чтобы понять сейсмограмму, необходимо ввести еще систему увеличения. Кроме того... Для регистрации длиннопериодных сейсмических волн Маятник должен был бы иметь столь длинный собственный период Что конструирование его представило бы практически непреодолимые трудности из-за длины стержня На практике старается сочетать увеличение, даваемое маятником с периодом Близким к периоду сейсмических волн И точность регистрации, обеспечиваемую маятником собственный период которого гораздо длиннее периода сейсмических волн. Недостаточную чувствительность последнего компенсирует системой увеличения, которая может быть механической, оптической, электромагнитной или электронной. А главный недостаток первого маятника – излишнюю чувствительность системой гашения, масляной или электромагнитной. Смещение почвы при землетрясении, естественно, происходит в каком-то случайном направлении. Однако маятник может реагировать только на импульс, действующий в его собственной плоскости качания. Следовательно, на маятник подействует и будет записано регистрирующим устройством лишь часть всего движения. Чтобы воссоздать смещение почвы во всей полноте, Необходимо иметь его составляющие в трех измерениях. Для получения их располагают три сейсмографа под прямым углом друг другу. Один для вертикальной составляющей и два других для составляющих север-юг и восток-запад. Чтобы сейсмограф реагировал только на вертикальную составляющую толчка, найдено лишь единственное средство – Уравновесить действие силы тяжести с помощью пружин. Оно не совсем удобно в связи с изменениями упругости пружины при колебаниях температуры и старении металла. Эти неудобства приходится преодолевать техническими средствами. Что касается составляющих север-юг и восток-запад, то для их регистрации чаще используется необычный маятник, а горизонтальный, обращенный, Или крутильный. Все эти маятники обладают большими преимуществами перед обычным маятником. Они в значительной мере снижают влияние на маятник силы тяжести. Горизонтальный маятник качается около почти вертикальной оси, словно дверь. Это сравнение стало классическим. Ось вращения которой не точно перпендикулярна Земле. У обращенного маятника опорой и осью колебаний для массы, поддерживаемой справа и слева спиральными пружинами, служит клин, грань которого располагается перпендикулярно направлению движения. И, наконец, крутильный маятник состоит из натянутой вертикально тонкой нити. На этой нити по одной из образующих подвешен легкий металлический цилиндр который под действием силы инерции начинает качаться взад и вперед вокруг нити, если рама прибора испытывает сотрясение. Первый горизонтальный сейсмограф, как уже говорилось, изобрел в 1880 году Джон Милл. Прибор с обращенным маятником сконструировал Вихард в 1900 году. Первый электромагнитный сейсмограф, галицын в 1906 году, а первый крутильный сейсмограф Вуд и Андерсон в 1922 году. Одновременно с Вудом и андерсоном и независимо от них аналогичный прибор был сконструирован в Советском Союзе Никифоровым. Сейсмографы системы Никифорова успешно работали в 1927-1950 годах на многих сейсмических станциях Крыма, Кавказа, Средней Азии. Примечание редакции. С тех пор в исходные конструкции непрерывно вносятся изменения и улучшения. В частности, во Франции великолепные электромагнитные сейсмографы